И в этот момент что-то произошло. Мир вокруг исчез. Иван оказался внутри серого кокона с дымчатыми стенами. Из стены вышел человек и оказался устюженным, тренером буревестника. С минуту они смотрели друг на друга. Потом Иван кивнул. «Я так и думал, что вы и есть наблюдатель» вы правы. В глазах Устюжина появилось сложное выражение видны горечи и холодной жестокости. Итак, Иван Михайлович, вы вернулись. Поговорим? Поговорим, согласился Иван. Хотя я в глупейшем положении. Как случилось, что меня вернули с памятью? Устюжин помрачнел, Глаза у него и вовсе сделались, как у больного без на выздоровление, тоскливыми и всепонимающими. Редчайший случай в моей практике. Виомфан Даниил солгал, что отпустил тебя прежним. Эти автоматы имеют не только интеллект, но и эмоциональную сферу, так что от людей их отличают только способы размножения и существования. Не знаю, чем-то ему так понравился, что он смог солгать. Специалисты еще не разобрались. Иван тихо присвистнул. Не ожидал. Мы, к сожалению, тоже. Но виноват во всем я, что не проконтролировал возвращение и не начал искать тебя в тот же день. — И вы появились, чтобы исправить ошибку? Иван развел руками и улыбнулся. Я готов. Попытка к бегству не удалась, и к лучшему. Я ведь хотел уехать отсюда и жить полным сил. Но едва ли я смог бы прожить таким образом долго. Я знаю. Выражение глаз у Стюжина не изменилось. Все гораздо сложнее. Мою ошибку исправить труднее, чем твою. После того, что произошло, у нас с тобой есть три варианта. В порядке исключения, потому что вина лежит на всех нас и больше всего на мне, совет разрешил тебе самому выбирать свою судьбу. Это первый прецедент подобного рода, который послужит нам уроком. Что касается меня, то я отстранен от работы наблюдателя и буду скоро отправлен в другое время и на другую работу. Итак, вариант первый. Игрок сборной земли 3000 года. К сожалению, без права возвращения в свой век. Сейчас ты поймешь, почему. Второй. Наблюдатель хомо аномалии земли всех времен. И тоже без права возвращения домой. Устюжин поднял измученные внутренней болью глаза. И третий. Оставить все как есть. Иван удивился. «Не понял. Жить здесь таким?» «Не жить, Иван Михайлович. Жить тебе осталось всего полчаса. Сейчас ты увидишь падающую железобетонную плиту и прыгнешь в последний раз в жизни, использовав все навыки волейболиста, ей навстречу» чтобы сбить с траектории и спасти тех, кто идет внизу, ни о чем не подозревая».